Русские антикоммунисты уже установили контакт с сенатором Биллом Уэнтуортом. Он передавал полученную от них информацию Ричарду Кейси, министру иностранных дел, и Гарлду Холту, министру иммиграции. Кроме того, Уэнтуорту заранее сообщили о демонстрации русских антикоммунистов в аэропорту И он лично там присутствовал вместе со своим связным в сношениях с русскими ричардом кригером из австралийского филиала ассоциации за культурную свободу. Однако в последующие годы русские антикоммунисты растеряли те политические преимущества, которые они получили среди других мигрантов антикоммунистов благодаря делу Петрова. После этого скандала раскол лейбористской партии породил новую католическую антикоммунистическую формацию демократическую лейбористскую партию, которая принялась устанавливать связи с мигрантами-антикоммунистами, но не с русскими в первую очередь. Безусловно, отчасти это объяснялось тем, что русские были не католиками, а православными, в отличие от поляков и других восточных европейцев, которые тоже могли свидетельствовать о преступлениях коммунистов. Через несколько лет возник антибольшевистский блок народов, и в нем преобладали украинцы, ненавидевшие русских. Со временем они выработали свой гораздо более мощный нарратив, в котором антикоммунизм и антисоветизм были крепко увязаны с голодомором, как они назвали голод на Украине в начале 1930-х годов. Трагедия была представлена как результат сознательной стратегии Сталина, направленной на геноцид украинцев когда в политическом движении мигрантов антикоммунистов и в Австралии, и в международных масштабах начала доминировать тема угнетенных наций, русские оказались неугодными, потому что другие настроились видеть в них не угнетенных, а скорее угнетателей и сторонников старого режима, то есть российской империи. Поскольку в 1960-е, 1970-е годы на первый план вышли угнетенные нации, а русских фактически оттолкнули, им больше никогда не удавалось возглавить общее движение мигрантов-антикоммунистов. Однако, нам следует быть осторожными и не делать поспешных выводов. Бутантик коммунизм или любая другая идеология, которую поддерживало меньшинство активистов, контролировавшие единственную выходившую много лет подряд русскоязычную газету, действительно являлись для большинства русских эмигрантов делом первостепенной важности. Воинствующие антикоммунисты утверждали, будто говорят от имени большинства, и вместе с тем дело, за которое они взялись, сводилось к тому, чтобы присматривать здесь за нашими людьми, которые настроены не очень антикоммунистически. Иными словами, бороться с вялым равнодушием к данному вопросу большинства членов общины. Вероятно, очень многие русские эмигранты в Австралии не желали иметь ничего общего ни с какими политическими движениями, и это нежелание значительно перевешивало любую неприязнь к коммунизму. Именно с такой позицией широкая публика познакомилась благодаря интервью с бывшими ДП, проведенным социологом Джин Мартин в 1950-х годах. Для большинства людей главным было совсем другое попытки приспособиться к жизни в Австралии и примириться с ней. Они думали прежде всего о работе и жилье, занимались воспитанием детей, учились уживаться с коллегами и соседями. Давлению забот, обычных для жителей пригородов, не в силах были сопротивляться даже воинствующие члены НТС. Из донесений, поступавших их куратору в НТС Виктору Бейдалакову, явствует, что они начинали подумывать о покупке автомобилей, об уходе с засадом и немного забывали о своем важном деле. Международная борьба против коммунизма, которая в Европе была для них смыслом жизни, мало-помалу делалась чем-то далеким. О жизни в Австралии им предстояло узнать очень многое. Разница между пригородным или сельским бытом в Австралии 1950-х годов и той жизнью, которую русские вели во время и после войны, оказалась разительной. Иммигрантам приходилось привыкать к пейзажам, казавшимся им почти безжизненной пустыни в городках, где единственными местами развлечений были пабы, да и те закрывались в шесть вечера, и к большим городам, где местные раздражались, когда слышали в общественном транспорте иноязычную речь. Местная политика была малопонятной и примитивной. Австралийцы держались вежливо, но непроницаемо и отстраненно. Они придерживались очень строгой морали, вплоть до того, что мужчины и женщины на общественных мероприятиях не общались и уж тем более не флиртовали. Иммигрантам, а большинство из них раньше жили в городских квартирах или в сельской местности, здесь пришлось самим кропотливо возводить простенькие домики на маленьких участках за чертой города. У белых русских практически вся социальная жизнь протекала в местных церквах, возведение которых руками самих прихожан часто растягивалось на долгие годы и становилось средоточием общинной жизни. Те, кому повезло жить в крупных городах, что красные, что белые, могли поесть по выходным борща и пирожков в русском клубе. А ещё в клубе иногда устраивались концерты с казачьими танцами, балалаечниками и джаз-бандом, когда-то выступавшим в Шанхае. Австралия, какой бы скучной и чужой она ни была, стала для переселенцев тихой гаванью, надёжным прибежищем. Но что значило быть русским, живя в Австралии, ещё предстояло понять. Харбинцы с ностальгией вспоминали прошлое и отправляли детей в субботние русские школы, чтобы те не забывали родной язык. А вот дпи из Европы, особенно родившиеся в СССР, напротив, часто вовсе не обучали своих детей русскому, даже когда взрослые дома продолжали говорить друг с другом по-русски. Чтобы стать настоящим австралийцем, лучше всего было о многом забыть напрочь. Это правило касалось всех иммигрантов, но в особенности европейского контингента DP о навыках, полученных за время жизни в полицейских государствах, о привычках изворачиваться, чтобы выжить в трудных условиях военного времени, доставать продукты на чёрном рынке или самим заниматься мутными махинациями в теневой сфере, где пересекались эмигрантские сообщества и международные сети разведслужб, обо всём этом лучше было забыть как можно скорее. Те, кто переменил имя и национальную принадлежность, желали навсегда похоронить свое прошлое. Те, кто воевал под германскими знаменами или когда-то восхищался нацистами, хотели, чтобы и эти эпизоды были надежно погребены, или, по крайней мере, чтобы в Австралии о них никто не знал. Приехавшие из Европы русские мигранты держались тише воды ниже травы и почти ничего не рассказывали о своем прошлом, часто даже собственным детям, так что те, уже повзрослев, всерьез задумывались о происхождении своих родителей и не могли ответить на многие мучившие их вопросы. Тем же, кто оставил за океаном жены детей, а позже вступил в новый брак и снова имел детей, приходилось изо всех сил забывать и эти личные драмы. Иногда они упорствовали в этом нарочитом беспамятстве, хотя жены, покинутые ими в СССР, отчаянно силились узнать, живы ли их мужья. Приезжавшие в Австралию русские из европейских лагерей ДП часто были или молодыми одиночками, или супружескими парами, которые познакомились и поженились в лагерях ДП и не имели родственных связей за пределами новоиспечённой семьи, как и общей истории. И порой даже сами партнеры знали друг о друге далеко не все. Совершенно иначе обстояло дело у китайских русских, особенно у харбинцев. Те обычно приезжали большими сплоченными семьями, и происхождение каждого было уже хорошо, пусть и не всегда абсолютно точно, известно остальным членам группы. Был и еще один специфический фактор, ограничивавший свободу воспоминаний у послевоенного поколения мигрантов. Дело в том, что сексуальные и социальные нормы поведения в европейских лагерях ДП, да и в русском Шанхае, очень отличались от таковых норм, принятых в 1950-е годы в Австралии. В Европе молодые ДП, как правило, без лишних раздумий вступали в интимные связи, причем часто руководствовались не только влечением, но и расчетом. Временные браки, аборты и рождение внебрачных детей были среди них самым обычным делом. В Германии молодые и фактически одинокие перемещённые лица мужского пола пользовались большим спросом как половые партнёры, в том числе у немок, чьи мужья и любовники погибли на войне. Одинокие женщины, угнанные в Германию в качестве рабочей силы, нередко имели вереницу партнёров-покровителей. Начиналось обычно с немца во время войны, заканчивалось у самых удачливых американцам из оккупационных войск, а между ними они встречались с ДП самых разных национальностей. Такими эпизодами биографии обычно не делятся с потомками не выпячивают их в мемуарах хотя не раз бывало что кто-то из детей бывших дп рассказывал близким как случайно наткнулся над чудом сохранившийся фотоснимок и опешил увидев на нем свою мать в ее бытность дп элегантно одетую с макияжем флиртующую за бокалом шампанского с американцами в их офицерском клубе Подобные сцены часто выпадают и из картин эпохи, воссоздаваемых историками. Редкое исключение представляет книга Атины Гроссман о евреях ДПГ в Германии. Но ни в коем случае не следует думать, будто подобное происходило только с евреями. Это был феномен характерный для всех ДП, за исключением лишь тех немногих, в основном латышских лагерей ДП, где существовала строгая самодисциплина и преобладали семьи, а не одинокие молодые мужчины и женщины. У китайских русских не было опыта жизни в лагерях ДП, за одним аномальным исключением той группы, что была перевезена в 1949 году из Шанхая в джунгли на Тубабао. Но в 1930-е, 1940-ы многим из них довелось стать частью известного своей скандальной вседозволенностью шанхайского общества. Распущенные нравы, пьянство и наркомания, махинации на чёрном рынке, рыщущие агенты разведки, похищения людей и даже убийства. Из всего этого складывался образ Шанхая. В глазах других иностранцев русские женщины, сколь бы знатного происхождения они ни были, выглядели чуть ли не проститутками, а их мужья, бывшие офицеры, пьяницами и бездельниками. Конечно же, это были карикатурные образы, но можно не сомневаться, многие русские шанхайцы предпочитали, чтобы их новые соседи по Окли или Хоумбушу не знали об их прошлом во всех подробностях. Сноска. Окли пригород Мельбурна.